Глава вторая. Мой дом, моя крепость. Ждать следующих шагов незваных визитеров я не собираюсь. Очередной их визит для меня может закончиться весьма плачевно. Хорошо, еще мило не будет целую неделю. За этот срок требуется разобраться с угрозой. Раз я не могла вычислить, кого и зачем привлекла моя персона, надеюсь, пока не смогла, следует хорошенько подготовиться к визиту. И кое-какие мысли на этот счет у меня есть. Если самый внимательный осмотр никаких зацепок мне не дал, возможно, я смогу узнать этих типов в лицо при их следующем посещении. А что-то подсказывает мне, что оно не заставит себя ждать, остается только выяснить. Как их на это спровоцировать? Но сначала подготовка. Где тут был этот новый телефонный бизнес-справочник? Ага, вот он. Так-так, посмотрим. Да не то это тоже. Вот. Пожалуй, то, что надо. Фирма Гарант. Все для безопасности вашего жилища. Я сняла трубку и набрала номер. Первая удача в этот день. Кто-то еще работает. Вежливый молодой человек, принявший заказ, записал мои координаты и пообещал, что завтра, прямо с утра, меня посетит консультант фирмы, чтобы на месте уточнить все технические детали. Приятно работать с профессионалами. Ночь я провела относительно спокойно. Ровно в 9.00 раздался звонок в дверь. На пороге стоял усатый гражданин лет сорока, с дипломатом в руке и бейджиком на лацкане пиджака, гнейка Олег Викторович, технический консультант. Прочитала я на пластиковой карточке. Могу я увидеть Охотникову Евгению Максимовну? Это я, проходите. Я впустила консультанта и закрыла дверь. Чай, кофе, может быть, выпьем что-нибудь? Спасибо, я на работе. Я так и думала. Ну что ж, тогда приступим? Приступим. Прежде всего, на что вы рассчитываете? В смысле? В смысле денег. Насколько дорогую систему вы можете себе позволить? Ах это! В деньгах я не ограничена. Отлично! Тогда поговорим о комплектации. Как известно, злоумышленники проникают в дом, взломав входной дверь или окно. Значит, в первую очередь... «Необходимо обратить внимание на укрепление дверей и окон». «Это я все понимаю, но...» Технический консультант Олег Викторович, судя по всему, оседлал своего любимого конька. И сбить его с мысли мне не удалось. Блестя глазами, гнейка, увлеченно продолжал, не обращая внимания на мою реакцию. «Наши металлические двери сейфового типа отличаются надежностью и повышенным уровнем секретности». Стальные ригели надежно удерживают дверь в дверной коробке, но послушайте, мне не нужна дверь. Однако мой собеседник вошел в такой раж, что совершенно меня не слышал. По-моему, он твердо решил откатать всю свою программу, невзирая на любые возражения клиента. Наши двери оснащаются универсальным набором из трех базовых моделей замков разных степеней защиты. Двух- и трехходовые механизмы повышенной секретности, сейфового типа с защелкой и задвижкой обеспечивают надежную фиксацию двери по горизонтали и вертикали. О, Господи! Простите, что вы сказали? запнулся был Олег Викторович. Я уже открыла рот, чтобы высказать все, что думаю о механизмах повышенной секретности, но разговорчивый гнейка уже таковал дальше. По желанию заказчика, замки можно защитить закаленной накладкой, которая сопротивляется сверлению. Чему сопротивляется? Замок нельзя будет высверлить. Кроме того, внутренняя полость наших дверей закрыта специальным наполнителем. Это обеспечивает комфортную звукоизоляцию квартиры. А специальный уплотнитель по периметру позволит закрывать дверь без стука и сбережет тепло вашего жилища. «Уф! Да, и еще забыл сказать, что наши двери...» «Послушайте же, наконец, меня вполне устраивает моя дверь!» «Да? Я обратил внимание, что она у вас просто металлическая и окрашенная краской!» «Ну и что?» «Ну как же вы не понимаете?» Гнейка, похоже, не на шутку расстроился. «Неужели не ясно, что защита квартиры не должна противоречить...» Эстетическому виду двери. Эстетическому виду чего? Двери. Наша фирма может предложить отделку двери натуральным шпоном из ценных пород дерева. Плюс так называемая дверная фурнитура. Ручки, украшения, широкообразные глазки с декоративной накладкой. Ну все, с меня хватит. Я же сказала, новая дверь мне не нужна. А почему? Потому что! Как вы могли заметить, все двери на площадке выглядят одинаково, то есть противоречат виду и так далее. И я не хочу, чтобы моя дверь чем-то выделялась. А может быть, вы захотите навесить на окна и двери стальные решетки? Например, съемные, их можно ставить только на время межсезонья. Почти незаметны, снабжены дополнительными щеколдами, на полный комплект предоставляется скидка. Вот черт! «Да не надо же, говорю, вам!» «Что, и решеток не надо?» «Не хочу вас огорчать, но и решеток не надо!» «Так что же вы сразу не сказали, а я -то спинаюсь тут!» Похоже, этот глухарь начал приходить в себя. «Я пыталась!» «Ну хорошо, что же тогда вас интересует?» «Давайте остановимся на электронике. Что вы можете предложить?» «Очень мудрое решение!» Действительно, самая дорогая дверь отличается от самой дешевой только временем, которое злоумышленники потратят на ее открывание. Нет такого замка, который нельзя было бы открыть. Это я уже знаю. Другое дело электроника. Современные системы надежно защитят ваше имущество от квартирных воров. Наша фирма является официальным дилером нескольких серьезных производителей охранной сигнализации. «Стоп, стоп, стоп! Вижу, что вы опять настроились на лекцию. Может быть, присядем?» Я указала на кресло у журнального столика. «Мне хотелось бы узнать все о новинках в этой области. Лучший способ получения информации состоит в том, чтобы направить собеседника в нужную сторону. Технического консультанта Олега Викторовича дважды просить не пришлось, и вскоре я получила самую полную информацию об истории, теории и практике электронной охраны». Так, например, я узнала, что первую охранную сигнализацию придумали чуть ли не древние греки, что отечественные сигнализации, хоть и дешевые, но имеют минимум функций. Кроме того, представляют собой упрощенные промышленные модели. Это сказывается и на дизайне, и на цене, и на возможностях. Ну и так далее, вплоть до полного обзора зарубежных фирм-производителей. Не прошло и получаса, как Гнейко подобрался к тому, Что интересовало меня? Хорошая сигнализация должна отличать проникновение в квартиру от имитации такого проникновения. А почему? Ну, смотрите, допустим, ваша система подключена к пульту вневедомственной неведомственной охраны. При срабатывании на место выезжает оперативная группа из ближайшего отделения милиции, так? Так. Едем дальше. Преступники, прежде чем идти в квартиру, Могут проверить наличие сигнализации. Например, из воздушки в стекло выстрелят. Что дальше? Милиция приезжает, насколько я понимаю. Вот именно. Не обнаружив никаких грабителей, наряд решит, что произошло ложное срабатывание. Парочка таких ложных вызовов и вашу квартиру снимут сигнализации. Милиции надоест ездить впустую. Какой вывод? А какой? Выбирая сигнализацию, остановитесь на такой, которая реагирует только на проникновение. Лучше всего здесь подойдут инфракрасные датчики. А все-таки ловко работает этот тип. Исподволь он меня подвел к тому, к чему хотел. И вот действительно, все логично получается. Без инфракрасных датчиков мне не обойтись. Я кивнула в ответ на вопросительный взгляд, и консультант сделал пометку в своем блокноте. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше я решила направить лекцию в интересующем меня направлении. Скажите, Олег Викторович, а можно сделать так, чтобы я видела тех, кто влезет в мою квартиру? Ну, конечно. Советую установить видеонаблюдение, камеру плюс монитор. Камеру можно встроить в дверной глазок или замаскировать ее перед дверью квартиры. Конечно, увидеть визитера можно и в глазок. Правда, не всегда, да и к двери подходить не всегда хочется, верно? А с нашей системой вы всегда будете знать, Кто к вам пожаловал, при этом не вставая с дивана? Да нет, я не о том. Я хотела бы увидеть тех, кто проникает в квартиру в мое отсутствие. А не проще ли? Не проще. Ну, такая у меня фантазия. Что ж, желание клиента — закон. Это, в принципе, несложно. Просто установим камеру внутри и подключим ее еще и к видеомагнитофону. Годится. Значит, я записываю камеру и монитор. «Советую Сони. У нас на складе как раз есть последняя модель». «Ну уж нет, обойдемся без монитора. Ведь камеру можно подключить и к обычному телевизору, верно?» Гнейка понял, что раскрутить меня на лишние траты ему не удастся и немного сбавил напор. «Вообще-то да. Отлично!» Я, наконец, перехватил инициативу в разговоре и больше не собиралась давать пудрить мне мозги. «Значит так. Я хочу, чтобы система включалась на запись, как только кто-то окажется в квартире». «Да, но зачем вам...» «Я же сказала, каприз!» «Так вы сделаете?» «Это можно устроить. Два-три датчика движения и...» «Вот еще что! У вас есть камеры, которые видят в темноте?» Гнейка немного воспрял духом. «Само собой! Сделаем инфракрасную подсветку. Принцип ее действия такой. Излучатели различной мощности...» «Я знаю, как это действует!» «Вы гарантируете, что я получу качественную запись?» Конечно. Ну вот и отлично. Отметьте еще и подсветку. Теперь вот что. Никакого пульта в милиции. Я хочу, чтобы информация о проникновении поступила прямо мне, где бы я в этот момент не находилась. Это можно? Разумеется. Применим автодозвонщик. При срабатывании сигнализации он выдаст сигнал на ваш пейджер или сотовый телефон. А если у меня нет пейджера? Гнейка оживился. Могу предложить на выбор несколько моделей недорогих биперов, правда, понадобится еще небольшой усилитель. Ладно, бипер так бипер. Только вот еще что. Квартира должна выглядеть так, как будто никакой сигнализации нет. Никаких панелей с кнопками в прихожей, никаких проводов и прочего. Понимаю. Вы не хотите, чтобы злоумышленники знали, что об их проникновении стало известно вам. Ну как же тогда сирена? Сирена? — Ну да, сирена — это, знаете ли, психология. Пока вы подъедете, воры успеют скрыться с вашими вещами, а под громкий вой не очень-то поворуешь. — Нет, э, сирена мне не нужно. Ну, как знаете, — гнейка поджал губы. — А как насчет активной обороны? — Как это? — Некоторые наши клиенты просят установить специальную газовую пушку. — Конечно, это не совсем гуманно, но мы идем навстречу. — А если подробнее? Это наше изобретение представляет собой металлическую трубу и баллончик со сжатым газом. Заряд может быть разным. Табачная пыль, слезоточивый газ, красный перец или комбинированным. Включается в общую схему через реле времени. Очень остроумно. Пожалуй, мне такая штука не помешает. Вот на этом мы и остановимся. Вы все записали? Да. Когда можно будет заняться установкой? Сегодня сможете? Разумеется. «Мне нужно будет еще кое-что обмерить, если вы не возражаете, и во второй половине дня ждите наших техников». «Теперь о деньгах». Консультант достал из дипломата калькулятор и какой-то листок и с минуты нажимал на клавиши, сверяясь со своими записями. Результатов я ждала не без некоторой тревоги. Говоря ему, что не ограничено в средствах, я, честно сказать, слегка преувеличила. Моих запасов хватало как раз, чтобы переждать эту слякоть, не беря за новое дело». Я уже говорила, что не люблю работать в это время года. Когда сумма была названа, я кивнула с самым невозмутимым видом. Зачем показывать, что почти вся моя заначка уйдет на эту электронику? Впрочем, собственная безопасность стоит неизмеримо больше. Надеюсь, что моя ловушка сработает. Успокаивая себя подобным образом, я сопровождала гнейка, который принялся ползать по квартире с рулеткой в руках, то и дело шепча что-то себе под нос. Как вежливая хозяйка, я решила развлечь гостя беседой. — А знаете этот бородатый анекдот про камевоежора? — спросила я консультанта, который в этот момент как раз надолго застрял под подоконником. — Вот здесь рулетку придержите, пожалуйста. Я прижала в указанном месте. — Какой анекдот? — Ну, про пылесос. — Нет. А что там с пылесосом? — Ну как же, я еще в школе над ним смеялась. Значит, приходит в один дом камевоежор и говорит хозяйке. «Мадам, наши пылесосы самые лучшие в мире. Они чистят все, не оставляя следов. Они самые бесшумные, почти не потребляют энергию». Ну и так далее. Не дает хозяйки и слово вставить. Не слышали? «Нет. И что дальше?» А дальше он достает большой кулек с мусором. Вываливает все из него прямо на ковер в гостиной и говорит. «Мадам, если наш пылесос не справится с этим за минуту, я готов все это съесть». Хозяйка, не говоря ни слова, удаляется. «Куда же вы, мадам?» — та отвечает. «На кухню за ложкой. У нас с самого утра нет электричества». Гнейка вежливо посмеялся, но, по-моему, намека не понял. Жаль, я надеялась, что ему это пригодится. В конце концов, все обмеры были закончены, я подписала какую-то бумагу и проводила консультанта к двери. Напоследок он спел двухминутный дифферамп в своей фирме и, наконец, откланялся. Любопытный случай недержания речи. Ну да бог с ним, с этим гнейка. Зато скоро у меня появится все, чтобы достойно встретить дорогих гостей. Уж тогда я посчитаю с ними и за мое разбитое колено, и за тетушки на платье.